Глава двадцатая. Так, как я и думал, ничего нового. Внимательно осматривал я берег быстрой речушки, не замерзающей даже зимой. Бурлила водная гладь, перекатываясь на порогах. Там шла работа. Китайцы и наши, стоя по пояс в воде и перекрикиваясь на смеси двух языков, собирали со дна грунт и тут же его промывали, опуская синюшные от холода руки в ледяную воду. Жизнь старателя у работорговцев недолго. Сезон другой и все. Не способны они продолжать работать. Вроде бы что такого? Купи ты своим рабам защитную непромокаемую и сохраняющую теплоодежку. Перчатки. Установи график. Дай им больше отдыха. И отдача не заставит себя ждать. Но эти мафиози созданы из другого теста. Для них люди, что плача работали в реке, просто говорящие обезьяны. Умрут. Ну и что? Заменим. Народу по деревням и весям, как в империи поднебесного дракона, так и здесь хватает. Егеря, чьи избушки понатыканы по всему таежному лесу, прикормлены и имеют свой процент. Бояться им нечего. Точнее, было нечего. До сегодня Стояли на сторожи узкоглазые, все в татуировках, урки, тревожно осматривая подступы к лагерю. Боятся скотины. И есть чего». Весть, что кто-то громит точки старателей, попутно выводя на чистую воду егерей, как пожар распространилась по лесу. Даже подкрепление в десяток другой человек, что выслали большие боссы, не помогало. Тут на моих глазах один из рабов славянской внешности оступился. — Ай, братцы, помогите, братцы! — выкрикнул он, поскользнувшись на каменистом дне реки и, захлебываясь, погрузился в воду с головой. Китайцы, стоявшие на берегу, что-то закричали, но тот так и не всплыл. Слишком быстро было течение, слишком он устал. Рассмеялись они, показывая на то место, где он пропал пальцем. «Твари!» — выплюнул я, зло осматривая бандитов на берегу. Да, за эти месяцы в походе я видел и не такое, но каждый раз для меня словно ножом по сердцу. Ненавижу тех, кто творит такое ради сраных денег, всей душой ненавижу». Я начал отползать, все еще находясь под маскировкой, накинутой на себя. Заметить меня было сложно. Следов я не оставлял, шума не издавал. Жизнь заставила научиться. Так же незаметно, как и появился, убрался я из зоны их внимания, пройдя почти под носом у патрулей и скрытых землянками огневых точек, засыпанных начавшим таять снегом. «Как там?» — ждали меня мои люди за пределами лагеря работорговцев. «Есть что нового?» Помню первые разы, отпуская меня одного на разведку, жук чуть все волосы на себе не выдрал. Но потом подуспокоился. Доказал я ему, что уже не мальчик и рисковать понапрасну не буду. Вырос из детского возраста. Слишком быстро вырос. Ребята меня хорошо натаскали, показав, как правильно ходить и дышать. С какой стороны подбираться к врагу и на что обращать внимание. Ну а формы вроде маскировки и заметания следов делали меня незаменимым в разведке. Вычислить можно только с помощью спецприборов, вроде тепловизора, которого, понятное дело, у работорговцев не было. «Стандартный лагерь», — начал я докладывать, показывая на карте места засад и нычек, в которых прячутся часовые. «Здесь, здесь и здесь», — расставил камешки на бумаге. «У всех автоматы и не меньше, чем по две обоймы на брата. Ходят тройками. В самом лагере стоят две палатки, замаскированные ветками и корягами». «Ничего интересного». «Общая численность», — начали задавать мне уточняющие вопросы мужики, строя планы по быстрому и бескровному для нас захвату стоянки. Задумавшись на секунду, я ответил. 36 человек в патрулях. Следят за рабами и наблюдают за округой. Девять сидят в сторожках. Ну и человек пять вечно в палатке. Показываются редко». «Приближенные и главарь», — кивнул Жук. «Женщины», — посмотрел он на меня, — Слышал какие-то писки и смех? Думаю, да. Задумчиво кивнул я. Работали мы не первый день, так что знали, что главари отрядов старателей не желали себя ограничивать, а потому, только устраиваясь на точке, тут же искали себе развлечений. Крали они женщин из затерянных в лесу деревень, что по неосторожности забредали за околицу, за хворостом и по другой нужде. И же, что знали тут все как свои пять пальцев, заметали следы, приплачивали им за это сверху, и все довольны. Нет, не зря я уже казнил больше десятка этих тварей и не жалею. Бывало, конечно, опытные охотники, отцы, братья и мужья похищенных, находили пропажу, выходили на след, и тогда все заканчивалось плачевно. Поняв, с кем они имеют дело, те докладывали куда надо, имела каждая деревня по спутниковому телефону, вот они и запрашивали помощь в ближайшем городе, Сибирске. Только вот там все тоже было схвачено. После звонка такие деревни выжигали дотла те же самые работорговцы, что напортачили и раскрыли себя. Так я и узнал, что стоит за всем этим боярский род Гончаровых, что уже не один десяток лет прикрывает старателей, получая свой кусок пирога. Слуцкие в свое время что-то пронюхали об этом и попытались собрать доказательства, но не получилось. Объявили им по надуманному поводу войну Гончаровы, уничтожив под корень. Только Маша и осталась. Встала у меня в голове вся мозаика воедина. «Работаем!» — махнул рукой Михаил, и все разошлись, уже зная, кто что делает. Не в первый раз присоединился я к группе, что должна ждать сигнала, подобравшись к лагерю с запада. «Пш-пш-пш!» — -пш. приглушенно щелкнула три раза рация, и, переглянувшись со своим отрядом, мы поползли вперед. Сигнал же означал, что засевшие в сторожках китайцы мертвы, и все идет по плану. Заняв позицию, указанную нам жуком, мы стали ждать, выбрав каждый свою цель, наведя автомат. Руки, как и в первый раз, подрагивали. Глубоко вдохнул и выдохнул я, успокаиваясь. «Пш!» — один раз шикнула рация, и одновременно с разных концов лагеря прозвучали выстрелы, вспорхнули с деревьев перепуганные птицы. «А-а-а!» — завизжали те, — в кого не смогли точно попасть с одного выстрела. Быстро навел я мушку на такого подранка и нажал спусковой крючок. Ударил меня приклад в плечо, и мужик затих. Из палатки же начали выбегать те, кого мы ждали. В отличие от остальных, их как раз таки старались не убить, а ранить. На допрос. Полегли они, подвывая и крича. Глянув в сторону, я посмотрел на рабов, что замерли в реке, не зная, что делать. Побросали они промывочные лотки и лопаты, подняв руки, сдаваясь. Из-за деревьев и оврагов, перебежками и под прикрытием оставшихся на местах товарищей, вышла ударная часть нашего отряда. Начали они зачистку, производя контроль. Нисколечко не жалел я о тех отбросах, которых добивали мои люди. Остановившись у палаток, Петро и Васька, наши подрывники, одновременно вытянули чеку из светошумовых гранат и закинули их внутрь, в темноту. Прозвучали сразу за этим хлопки, а за ними несколько выстрелов. Залегли ребята на землю, пережидая, пока тот, кто остался в палатке, не прекратит палить во все стороны, дырявя ее. «Вперед!» Они забежали внутрь, тут же выволакивая наружу мелкого мужичка в одних трусах и с татуировками, покрывающими все его тело. «Заткнись!» — дали ему по морде, нестерпев скулеж. шуваль поганая!» Вот так и проходили все наши зачистки. Спустились мы вниз... после последней проверки всего лагеря и окрестностей. «За дело!» — раздавал команды жук, держа за горло одного из подранков. «Дмитро, на тебе яма. Ушла пятерка мужиков копать общую могилу. «Сергей, охранение!» Кивнул молодой паренек в шрамах по всему лицу и, забрав десяток ребят, ушел. «Гена, быт!» Разбрелись ребята Геннадия, занятые каждый своим делом. Собирали хворост, разжигали костры. В общем, подготавливали место под ночевку. «Семен?» «Понял. Прошел я в палатку бандитов, где, как мы и предполагали, было несколько женщин, которые закрылись одеялами и горько плакали, пока мой холоп Алексей, отучившийся в свое время на психолога, пытался их успокоить. «Милые девоньки, все хорошо. Хорошо. Не бойтесь. Свои мы. Свои. Мама, мамочка». Кусала края одеяла молоденькая девушка, вся в синяках, слыша родную речь и содрогаясь в рыданиях. Женщины постарше вели себя поспокойней, но слез было не удержать, сжались они друг к другу, с опаской на нас поглядывая. «Давай по одному». Отдал я приказ Егору, что подвел ко мне первого из ничего не понимающих рабов и силой уложил его на очищенный и застеленный белой тканью стол. «Бедолаги!» — покачал он головой. Пока я осматривал и лечил трясущегося мужика, чьи руки и ноги были уже не синими, а черными. Все в язвах и рытвинах. Начал он гнить заживо. Как он еще работал-то? Ведь не чувствует уже ничего. Нормально, выкарабкается. Привычно забормотал я название нужных форм, чтобы сосредоточиться. И из моих рук полилось тепло, обволакивая заснувшего китайца золотистым светом. В это же время жук пытал главаря и его подручных. «Никогда не знаешь, какими интересными сведениями те обладают». «Кто? Кто это может быть?» — ударил кулаком по столу боярин Гончаров Дмитрий Вячеславович, скрою в глазах, смотря на своих подручных, проворонивших чей-то удар по бизнесу его китайских друзей. «По его бизнесу!» «Может, Томилины что-нибудь прознали, отец?» Отвечая, трясся его сынок, не в силах устоять на месте. «Снова под кайфом, гнилое семя». Побаивались стоять рядом с неадекватным наследником слуги, стараясь отойти от него подальше. «Думаешь, они...» — посмотрел на своего единственного ребенка Боярин, заскрипев зубами. «С чего ты вообще это взял?» — поинтересовался он, закрывая глаза и пытаясь перебороть злость. «Не понравилось мне, как они смотрели на нас на последнем приеме у наместника, пап. Помнишь, как зыркали?» «Явно что-то замышляли». «Да ты... да ты...» — не находил слов Боярин, привстав из кресла. Ты идиот, Заорол он, брызгая слюной. Забыл уже, как облапал их дочь на том приеме. Плюнул он ему прямо в лицо. Пошел вон отсюда, придурок. Махнул рукой раскрасневшийся барин, и его сынка подхватил ураганный ветер, выкинув сперва за дверь, а потом и за пределы дома. Ойкал тот, ударяясь головой об углы, пока его тащила невиданная сила. А вы что скажете? Обратился Гончаров к доверенным людям. Не таким тупым, как сын. Молчите, собаки, все больше распалялся боярин. Слуги же не знали, что ей сказать. Они предположить не могли, что во всех их бедах виноват мальчишка, хозяин дремучей фермы в лесу.